Саша Токсик и Яростные Микки Лорд Системы 5 Глава 1 Простившись с властительницей Мэнфи и пообещав ей вернуться в Вавилон как можно скорее, я все еще размышляю о том, что она мне рассказала. До сегодняшнего дня моя картина Вавилона была неполной. В ней не было архитекторов. Изначально Вавилонская башня была задумана, чтобы оправдать налоги, которые легли на плечи жителей. «Каждому великому делу нужна великая цель», — говорил Меджнун. И он такую цель нашел. «Инвестиция в наше общее будущее», — так это звучало в его устах. Сколько бы денег не выкачивалось из карманов простого люда, каждый мог наглядно увидеть, куда они идут. Великая стройка не прекращалась ни днем, ни ночью. Примкнуть к ней мог абсолютно любой житель Вавилона, но желающих было немного. Денег строители не получали, жили в бараках, трудились как проклятые. Единственная радость – они не платили налогов. Свой налог строители вносили трудом. Тяжелым, тупым и ежедневным. немудрено что у них стали появляться свои странные, закрытые от прочего мира традиции и привычки. Других людей они называли кирпичами, а себя архитекторами. Архитекторы критиковали воровство, коррупцию и роскошь. Единственной достойной целью они называли строительство башни. С ними ничего толком нельзя было сделать, ведь Меджнун сам возвел их на Бьедестал и сделал героями Вавилона. К счастью, долгое время их считали чудиками. Кому охота сменить свою жизнь на тот кошмар, который творится на стройке? Но после случилось самое жуткое. Архитекторы сами поверили в свое творение. Они превратились в секту, в носителей нового знания. Я обалдел, когда Менфи объяснила, чего они пытались достичь. Архитекторы считают, что система послала всем людям испытания. Не зря она снова дала единый язык всем народам. Цель испытания — построить новую Вавилонскую башню до неба. И если люди справятся с этой задачей, то система вернет нас всех обратно на Землю. Вот такая жирная замануха. Ради нее можно, правда, отринуть все мирское. Зачем нужны все эти средневековые радости, если можно будет вернуться к смартфонам, лайнерам, фастфуду, соцсетям, футбольным чемпионатам? При этих словах Менфи я невольно передернул плечами. «Вернуться на Землю». Жуткая и липкая надежда едва коснулась моей груди. Столь же омерзительная, как и мотив той группы архитекторов. Земля уничтожена, разрушена, теперь это ядерное пепелище. Возвращаться туда? Ну Вот уж увольте. И в то же время всегда оставался шанс. Мизерный, незначительный, но он был подобен паразиту, что грыз сознание. Земля. Как же давно это было? Кажется, уже несколько лет назад». Жизнь тогда была такой легкой, мирной и простой. Все проблемы в то время воспринимаются сейчас как незначительные трудности. Или они ими и не являлись вовсе. Вернуться домой. Хм, опасное желание. И крайне разрушительное, возжелая кто-нибудь им воспользоваться в своих целях. Определенно, Меджнун, незаурядный парень, распридумал идею с башней и создал «Вавилон». Но тот, кто сотворил идеологию для архитекторов, чертов гений. И рано или поздно лорду Вавилона придется что-то делать с этими горлопанами, потому что подобная идея будет точить сердца людей словно червоточина. По себе чувствую. Сразу из отеля «Тайных встреч» я отправляюсь в главный архив Вавилона, который располагается совсем недалеко от дворца Меджнуна. Причем здесь также стоят гвардейцы в черном в качестве охранения. Моя союзница продолжает выполнять свою часть договора и добилась для меня доступа к хранилищу чертежей и рецептов. Войдя внутрь, я отмечаю сходство местного убранства с каким-то банком. Отгороженные окошки, небольшое число игроков и... очереди. Вот уж чего-чего, а их в новом мире я надеялся больше не застать. Впрочем, спросив мое имя... Служащий архива тут же повел меня в следующее помещение, как я понял, для vip клиентов Здесь уже никого не было, и я сразу смог оказаться перед лотком с решеткой. «Чем могу быть любезен, господин?» Улыбается мне работник по ту сторону. «Добрый день, я пришел за рецептами». Киваю ему. «Ох-ох-ох, это вы правильно сделали, что пришли сюда. Прошу, ознакомьтесь с каталогом». С добродушной улыбкой он протягивает мне свиток с наименованием позиций. И здесь было на что поглазеть. Рецепты и чертежи в Вавилоне не попадают в посторонние руки. Те мастера, которые благодаря уровню своего умения способны просто создать схему для собственного пользования, но и перенести ее на пергамент для передачи другим, обязаны сдавать результаты своего труда в архив. Оттуда их могут приобрести только руководители или чиновники из домов свободного труда. Вавилон строго контролирует свою монополию. Так что меня запустили в святая святых. И доволен я не меньше, чем кот перед сметаной. Где-то сейчас уходит у меня на то, чтобы выбрать интересующие меня позиции. Несмотря на то, что сперва у меня глаза разбегаются от предоставленного выбора, мне удается быстро взять себя в руки. Высокоуровневых рецептов здесь нет, как и нет, наверное, настолько умелых мастеров в новом мире. Проведя беглый осмотр, я выбираю для себя интересовавшие меня позиции. Они в массе своей относятся к простым инструментам по типу лопат, топоров, мотык, тяпок, плугов, пил, рубанков и многого другого. В том числе и военного снаряжения. Наконец-то получаю рецепты на кольчуги, щиты скутумы и щиты капли, луки, стальные шлемы, седла и даже неведомо как тут учтившийся рецепт бронированного дилижанса. Все чертежи и рецепты в архиве стоят по одному ебалу в отличие от пяти, которые требуют Стелла. Просто роскошное условия. Многое купить я все же не смог, даже договоренности властительницы не открывали самых ценных позиций. К тому же, думаю, она здесь действовала не через себя, а кого-то из своих сторонников. Но то, что я уже сумел приобрести, серьезно облегчит работу нашим мастерам. Ведь до этого мы все инструменты делали на глазок, так что они получались мусорными, при работе давали штрафы и быстро выходили из строя. С рецептами же процесс пойдет куда скорее. А еще мы сможем расширить производство, привлекая новых кузнецов, а не выезжая на мастерстве одного тохича. Довольный, я укладываю купленные рецепты в поясную сумку-патричку. Чем я, спрашивается, хуже местных аристократов? После этого, предвкушая радость наших мастеров с партии, отправляюсь на постоялый двор. Свой последний день перед отъездом в Вавилоне я посвящаю покупкам. Для Гелия и Алисы я покупаю в подарок платье из шелка, дорогие, но очень красивые. Гелия темно-зеленая, а Алиса синяя. Думаю, им пойдет. Хрюша и Мышь уже совершили набег на местные торговые ряды и приобрели себе наряды. Так что теперь оставшимся в спарте не придется завидовать. Кроме того, Гелия я приобретаю отрез шелка, чтобы та смогла проявить свои швейные таланты. А Алисе, невиданное в новой жизни чудо, пергаментный блокнот для записей. Когда вопрос с подарками решен, я закупаю товарами, которые пригодятся мне дома. Для Лолы скупаю стеклянные емкости из Афин. Чтобы ей было с чем экспериментировать, да и косметику в подобной обертке можно будет продать подороже. Была мысль закупить бутылки для сидра, но, к сожалению, такие объемы стеклодувы пока не могут поставить. Для наших мастеров и ботана скупаю по несколько мечей, копий, щитов, стрел и всякого прочего. Будет им время на изучение, возможно, копирование местной продукции. Скрипя сердце, отказываюсь от закупки сырья. Железной руды, слитков, меди и даже тканей. Самим это делать куда сложнее, но я опасаюсь подсесть на иглу импорта, когда ты штампуешь товар только на продажу и не производишь свое собственное. А после оказывается, что все, на что ты способен, это гнать бухло. Но нет, лучше я куплю чертежи, шахты, рецепты, по которым изготовят хорошие кирки и тачки или вагонетки, чем стану закупать ресурсы. Но и в довеса ко всему я направляю Хрюшу и Богучарова для покупок всяческих хостоваров и украшений для Спарты. Зачем? Потому что я там планирую открыть постоянно действующую лавку или даже магазин наподобие советской березки сколько доступ будет открыт для всех, а наценка минимальна. Какой смысл? В том, чтобы подстегнуть в людях спрос к покупкам, комфорту и красивым вещам. Чтобы у них было желание зарабатывать и было на что тратить заработанное. Меньше всего мне хочется, чтобы Спарта была похожа на военный или трудовой лагерь. В итоге мои агенты по закупке набивают товарами две телеги, делая меня беднее всего на 30 ебалов. После этого я объявляю о составе миссии, которая останется в Вавилоне. Ее главой становится Хрюша как единственная, кому я могу стопроцентно доверять. Она-то меня не предаст, так как понимает, что именно от меня и только меня зависит ее положение. Упаду я, упадет и она следом. Богучаров будет отвечать за торговлю и хранение товаров. Его подвешенный язык здесь пригодится как никогда раньше. Кроме того, ему я поручаю контакты со строителями. Как только ремонт будет окончен, миссия переедет в новое здание. Третий останется главой службы безопасности. Он должен не только присматривать за нашим форпостом, но и попытаться наладить агентурную сеть, чтобы быть в курсе действий Краснодара, Работорговцев и Милана, так на всякий случай. В охрану я оставляю 10 фалангистов и пятерых валькирий, половину своей армии. Наконец, все поручения выполнены, и прощальные слова сказаны. Я во главе каравана, верхом на Петре, под взглядами расступившихся прохожих, подъезжаю к воротам Вавилона. Все же Спарта требует моего присутствия, сколько бы я ни откладывал момент отъезда. Почти у самых ворот в тени башни замечаю старика, что встретился мне в первую прогулку по городу. Он все так же безмятежно улыбается своим мыслям, подставляя лицо солнцу. Не удержавшись от некоего азарства я останавливаю кабана возле него и, склонившись, кидаю в чашу целый ебал. Почему-то его присутствие кажется мне добрым знаком. «Ты высоко взлетел!» — усмехается дед. «Тоже решил построить свою башню, чтобы достичь вершины!» «С чего ты взял?» — улыбаюсь я. Разговор со столь колоритной личностью доставляет мне огромное удовольствие. «Все мы строим башни!» «Щурится и Их высота зависит только от наших амбиций». «Ты тоже строишь?» — спрашиваю. «Кажется, у тебя нет амбиций». «Не все таково, каким кажется, лорд-варвар!» — хихикает дед. «Тебе ли об этом не знать? В городе, где свобода хуже рабства, где правду определяет лгунья, разве не может богач быть нищим?» «Если ты богач, то где твои деньги?» — спрашиваю. Дед смеется, достает чуть светящийся синим светом ебал из чаши, ловко подкидывает воздух. Затем хватает монетку в кулак, дует на него и с серьезной физиономией фокусника раскрывает передо мной пустую ладонь. «Доброй дороги тебе, лорд Шурик!» — кричит вслед начальник караула Рашид. вавилон ждет тебя!» Смотря на удаляющиеся стены величественного города, Как и на массивную тень Вавилонской башни я невольно вздыхаю. Вот и мне пора вернуться в свой край, чтобы довести его до аналогичных масштабов. Задача не то что непростая. Даже трудно понять, к чему в ней подступиться. Впрочем, у меня будет время подумать. Дорога назад продлится три дня. Степь ровная, как стол. Все же тем, кто появился в степных кластерах, не повезло с самого начала. Слишком уж они уязвимы. «Попробуй, рабовладельцы, развернуться в лесах. А здесь для них раздолье. Не убежать, не спрятаться. Загадка старика не дает мне покоя. Лгуния, которая определяет правду, — это, конечно, моя подруга Мэнфи. Вряд ли дед присутствовал при недавнем допросе работорговцев. Значит, она и раньше была замечена за подобным. Хотя осведомленность старика поражает. Насчет свободы и рабства тоже понятно». Я вспоминаю разговор, который случился у нас с Мэнфи в нашу последнюю встречу. Мы тогда чуть не поссорились перед моим уходом. Тогда она предложила мне набирать новых людей, покупая их на арабских аукционах. А я сказал, что не хочу поощрять рабовладение, в отличие от Вавилона. Ух, как она тогда взбеленилась! «Вавилон, наоборот, освобождает их из рабства», — заявила она мне. «Мы даже расплачиваемся за это ебалами. И эта сумма не маленькая стоит отметить». На каждом аукционе 10 человек обретают свободу. Всегда хочется выглядеть хорошим, правда? Не скупая игроков в Вавилон, то их бы и не вылавливали бы с таким истервенением, объяснил ей я. Целая фракция теперь специализируется на поимке новичков. Работорговцы, рабовладельцы. Процветая они так же, как сейчас, не будь у них постоянной точки сбыта товара. Спрос рождает предложение, и именно Вавилон создал этот спрос. «Но что бы мешало и так их брать в рабство?» — не поняла меня Мэнфи. «И что бы они с ними делали? Их надо кормить, содержать, прокачивать. А тут быстрые деньги, поймал и продал. Вы решаете проблему, которую сами создали». Не уверен, что мои слова заставили Мэнфи задуматься. Скорее всего, она выкинула все из головы, едва я ушел. Я из этой беседы делаю собственные выводы. Работорговля — это тот сук, на котором сидят вавилонские власти. Никто его не будет рубить. Но именно с этого надо начать, чтобы ослабить Меджнуна в будущем. Лишив его притока новых людей, я закрою краник благосостояния Вавилона. Неожиданно ход моих мыслей нарушает подъехавший на кабане малой. Отряды разведчиков окружают наш караван, двигаясь поодаль со всех сторон. «Мой лорд!» — взволнованно кивает он. «В чем дело?» — поворачиваясь к нему. «За нами хвост!» Докладывает мужчина. «Сколько?» «Много. Не меньше 50 Все верхом и движутся точно следом за нами». хмуро дает он. «Кто бы сомневался?» Я был уверен, что раздавил далеко не единственное гнездо змей в Вавилоне. Их приятели придут по мою душу. Но и вариантов у меня не было. Другое дело, что так просто нас не взять. Мы не новички, с которыми эти ребята привыкли иметь дело, Так что я уверен, что на этот раз они обломают зубы. Идем дальше. Командую. Будьте готовы к атаке. Малой, продолжай наблюдение со своими парнями. Обо всех изменениях докладывать немедленно. Принял. Серьезно кивает тот и удаляется обратно для наблюдения за преследователями. Те особо не скрываются. Буквально на линии горизонта я вижу пыль, поднятую их отрядами. Идут параллельно нам, выжидая нужного момента. На ночлег мы становимся в полной боевой готовности. Фалангисты спят по очереди. Малой с майором, мне кажется, вообще не спят. Вдали я вижу огоньки костров. Они окружают нас со всех сторон. Впереди еще два дня пути. Понимаю, что враг нас изматывает, утомляет. Поэтому я намеренно не пытаюсь ускориться. Дежурство, отдых, продвижение вперед. «Они идут на сближение!» Малой прибывает ко мне с докладом, но я и сам вижу, что обстановка меняется. Дальнейшие где-то полчаса превращаются в подобие игры в кошки-мышки. Неизвестный противник разделился на четыре отряда. В каждом по примерно двадцать всадников. Верхом на коровах, получается, Динни шутила, когда рассказывала нам историю своего пленения. Движутся гораздо быстрее каравана. И с каждой минуты они все больше сужают мешок, в котором мы оказались. Словно загонщики на охоте стараются, чтобы добыча выбилась из сил. Это не может продолжаться вечно. Звучаю я, когда можно различить не только фигуры всадников, но и их одежду и вооружение. Час, два, может даже три, мы будем в состоянии так двигаться, но вот уже дальше. Сильно сомневаюсь. Значит, требуется поменять схему действий. Всем отрядам! Повозки в защитную формацию! Фалангисты на повозке! Готовимся к бою!